Электромагнитная теория света «В свое время Ньютон был убежден в том, что свет состоит из мельчайших частичек, скорость перемещения которых практически бесконечна», говорит Реджи в предыстории вопроса. Его современник Гюйгенс был сторонником волнового механизма распространения света, подобного процессу распространения звука в воздухе или в любой материальной среде. Непререкаемый авторитет Ньютона не допустил признания гипотезы Гювенца. В 1700 году Юнг, Френель и некоторые другие ученые приступили к исследованию оптических явлений, непонятных с точки зрения представлений Ньютона. Эти явления прямо указывали на волновую природу света. Как ни парадоксально, но среди этих явлений были и кольца Ньютона, хорошо известные фотографам, и возникающие, когда диапозитив помещается между стеклянными пластинами яркая окраска некоторых насекомых тоже возникает в результате сложных процессов интерференции световых волн, происходящих в тонких слоях жидких кристаллов, расположенных на поверхности тела насекомых. Однако, несмотря на очевидные успехи волновой механической теории света, во второй половине XIX века она была подвергнута сомнению по двум причинам. Одна — опыт Фарадея, открывшего действие магнитного поля на свет. Другая — «Исследование связи между электрическими и магнитными явлениями, которые проводил Максвелл». «Открытие электромагнитной природы света является великолепной иллюстрацией диалектики развития содержания и формы», пишет Кудрявцев. «Новое содержание, электромагнитные волны, было выжжено в старой форме кардезианских вихрей. Несоответствие нового содержания, появившегося в результате развития электромагнетизма, не только старой форме теории дальнодействия», На механической теории эфира ощущал уже Фарадей, искавший для выражения этого содержания новую форму. Такую форму он усматривал в силовых линиях, которые следовало рассматривать не статически, а динамически. Развитию этой мысли посвящены его работы и мысли о лучевых вибрациях 1846 года и о физических линиях магнитной силы 1851 года. Открытие Фарадеем в 1845 году связи между магнетизмом и светом явилось новым содержанием в учении о свете и вместе с тем еще раз указывало на строгую поперечность световых колебаний. Все это плохо укладывалось в старую форму механического эфира. Фарадей выдвигает идею силовых линий, в которых происходят поперечные колебания. «Нельзя ли, — пишет он, — предположить, что колебания, которые в известной теории, — волновой теории света — пример автора, принимают за основу излучения и связанных с ним явлений, происходит в линиях сил, соединяющих частицы, а следовательно масса материи в одно целое. Эта идея, если ее допустить, освободит нас от эфира, являющегося с другой точки зрения той средой, в которой происходят эти колебания. Ученые указывают, что колебания, происходящие в линиях сил, представляют собой не механический процесс, а новую форму движения, некий высший тип колебаний. Подобные колебания поперечные, потому могут объяснить чудесные разнообразные явления поляризации. Они похожи на продольные звуковые волны в жидкостях и газах. Его теория, как он говорит, пытается устранить эфир, но не колебания. Эти магнитные колебания распространяются с конечной скоростью. Появление изменения в одном конце силы заставляет предполагать последующие изменения на другом. Распространение света, а потому вероятно, всех халучистых действий, требует времени. И чтобы колебание линии силы могло объяснить явление излучения, необходимо, чтобы такое колебание тоже занимало время. Поиски новой формы привели ученого к становлению важной идеи поперечных магнитных колебаний, распространяющихся, как и свет, с конечной скоростью. Но это и есть центральная идея электромагнитной теории света. Мысль, возникшая еще в 1832 году. Максвелл отмечал в записке к Брэгу, электромагнитной теории света, предложенная им — Парадеем в мыслях о лучевых вибрациях май 1846 года, или экспериментальных исследованиях, это по существу то же, что я начал развивать в этой статье. Динамическая теория поля, май 1865 года. За исключением того, что в 1846 году не было данных для вычисления скорости распространения. Подобные признания, однако, не принижают заслуг в исследовании электромагнитного поля Джеймса Максвелла. Джеймс Максвелл родился в Эдинбурге. Вскоре после рождения мальчика родители увезли его в свое имение Гленлер. Сначала приглашали учителей на дом, потом решено было отдать Джеймса в новую школу, носившую громкое название Эдинбургской академии. Максвелл окончил академию одним из первых, и перед ним распахнулись двери Эдинбургского университета. Будучи студентом, Максвелл выполнил серьезные исследования по теории упругости, получившие высокую оценку специалистов. И теперь перед ним встал вопрос о перспективе его дальнейшей учебы в Кембридже. Объем знаний Максвелла, мощь его интеллекта и самостоятельность мышления позволили ему добиться высокого места в своем выпуске. Он и занял второе место. Молодой бакалавр был оставлен в Кембридже, Тринити колледже в качестве преподавателя. Однако его волновали научные проблемы. Помимо его старого увлечения, геометрии и проблемы цветов, которые он начал заниматься еще в 1852 году, Максвелл заинтересовался электричеством. 20 февраля 1854 года Максвелл сообщает Томпсону о своем намерении атаковать электричество. Результат атаки — сочинение о Фарадеевых силовых линиях, первый из трех основных трудов Максвелла, посвященных изучению электромагнитного поля. Слово «поле» впервые появилось в том самом письме Томпсону, но ни в этом, ни в последующем сочинении, посвященном силовым линиям, Максвелл его не употребляет. Это понятие снова появится только в 1864 году в работе «Динамическая теория электромагнитного поля». Он публикует две основные работы по созданной им теории электромагнитного поля. О физических силовых линиях 1861-1862 годы и динамической теории электромагнитного поля 1864-1865 годы. За 10 лет Максвелл вырос в крупнейшего ученого, творца фундаментальной теории электромагнитных явлений, ставшей наряду с механикой, термодинамикой и статистической физикой одним из устоев классической теоретической физики. Трактат по электричеству и магнетизму – главный труд Максвелла и вершина его научного творчества. В нем он подвел итоги многолетней работы по электромагнетизму, начавшейся еще в начале 1754 года. Предисловие к трактату датировано 1 февраля 1863 года, 19 лет работал Максвелл над своим основополагающим трудом. Исследования, произведенные Максвеллом, привели его к выводу, что в природе должны существовать электромагнитные волны, скорость распространения которых в безвоздушном пространстве равна скорости света – 300 тысяч километров в секунду. Возникнув, электромагнитное поле распространяется в пространстве со скоростью света, занимая все больше и больше объем. Максвелл утверждал, что волны света имеют ту же природу, что и волны, возникающие вокруг провода, в котором есть переменный электрический ток. Они отличаются друг от друга только длиной. Очень короткие волны и есть видимый свет. «Предположение Максвелла о том, что изменение электрического поля влекут за собой возникновение потока магнитной индукции, явилось следующим шагом вперед», — пишет Крабко Стефанов. Таким образом, возникшее переменное электрическое поле вокруг магнитного в свою очередь создает переменное магнитное поле, хватывающее электрическое, которое вновь возбуждает электрическое и так далее. Быстропеременные электрические и магнитные поля, распространяющиеся со скоростью света, образуют электромагнитное поле. Электромагнитное поле распространяется в пространстве от точки к точке, создавая электромагнитные волны. Электромагнитное поле в каждой точке характеризуется напряженностью электрического и магнитного полей. Напряженность электрического и магнитного полей величины векторные, так как характеризуются не только величиной, но и направлением. Векторы напряженности полей взаимно перпендикулярны и перпендикулярны к направлению распространения. Поэтому электромагнитная волна является поперечной. Из теории Максвелла вытекало, что электромагнитные волны возникают в том случае, если изменения напряженности электрического и магнитного полей будут происходить очень быстро. Справедливость максвелловских представлений опытным путем доказал Генрих Герц, В 80-е годы и XIX века Герц приступил к изучению электромагнитных явлений, работая в аудитории длиной 14 метров и шириной 12 метров. Он обнаружил, что если расстояние приемника от вибратора менее 1 метра, то характер распределения электрической силы аналогичен полю диполя и убывает обратно пропорционально к расстояния. Однако на расстояниях, превышающих 3 метра, поле убывает значительно медленнее и не одинаково в различных направлениях. В направлении оси вибратора действие убывает значительно быстрее, чем в направлении перпендикулярном оси едва заметно на расстоянии 4 метров, тогда как в перпендикулярном направлении оно достигает расстояний больше 12 метров. Этот результат противоречит всем законам теории дальнодействия. Герц продолжал исследование волновой зоне своего вибратора, поле которого он позже рассчитал теоретически. В ряде последующих работ Герц неопровержимо доказал существование электромагнитных волн, распространяющихся с конечной скоростью. «Результаты опытов, поставленных мною над быстрыми электрическими колебаниями», писал Герц в своей восьмой статье 1888 года, показали мне, что теория Максвелла обладает преимуществом перед всеми другими теориями электродинамики. Поле в этой волновой зоне в различные моменты времени Герц изобразил с помощью картины силовых линий. Эти рисунки Герца вошли во все учебники электричества. Расчеты Герца легли в основу теории излучения антенны классической теории излучения атомов и молекул. Таким образом, Герц в процессе своих исследований окончательно и безоговорочно перешел на точку зрения Максвелла, придал удобную форму его уравнениям, дополнил теорию Максвелла теорией электромагнитного излучения. Герц получил экспериментальные электромагнитные волны предсказанные теорией Максвелла и показал их тождество с волнами света. 1889 года Герц прочитал доклад о соотношении между светом и электричеством на 62-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей. Здесь он подвозит итоги своих опытов в следующих словах. «Все эти опыты очень простые в принципе, но тем не менее они влекут за собой важнейшие следствия. Они рушат всякую теорию, которая считает, что электрические силы перепрыгивают пространство мгновенно. Они означают блестящую победу теории Максвелла. Насколько маловероятным казалось ранее ее воззрение на сущность света, настолько трудно теперь не разделить это воззрение». В 1890 году Герц опубликовал две статьи – об основных уравнениях электродинамики в покоящихся телах и об основных уравнениях электродинамики для движущихся тел. Эти статьи содержали исследования о распространении лучей электрической силы и, в сущности, давали то каноническое изложение Максвелловской теории электрического поля, которое вошло с тех пор в учебники.